Глава двенадцатая. Старый склад. Комната оказалась маленькой, но вполне уютной. Мне в ней сразу стало как-то по-домашнему. Когда я взглянул на нее магическим зрением, которое научился убирать, так как оно мешало заснуть, так как я видел линии магических энергий даже с закрытыми глазами, то увидел за окном несколько магических линий. «Ты не смотри, что мама такая строгая. Нам тяжело пришлось в последние годы». Отца подставили на работе, наши бывшие слуги, которые недовольны тем, что их лишили рода, ушли. Отца уволили со скандалом, и он перешел на работу в архив с маленьким окладом. А еще на него повесили большой долг, и нам пришлось распродать все имущество, после чего мы переехали сюда. Александру тогда было два года, а у матери как раз пропала магия после родов. Такое бывает, и она восстанавливается, но медленнее, чем нам хотелось бы». Последние годы, если бы не помощь дедушке, мы не выжили бы, и мне пришлось бы бросить учебу. Мое обучение он тоже оплачивает, заряжая кристаллы, но о нем никто не должен знать, иначе у него будут серьезные проблемы. Слишком много врагов, которые его ищут, и до сих пор не успокоились. Сейчас нам приходится экономить на всем, и это несмотря на то, что за дом мы почти не платим». — сказала Анастасия, показывая мою комнату и передавая мне комплект старого застиранного практически до дыр белья. «А много должен твой отец, если это не секрет?» — спросил я. «Еще одиннадцать тысяч рублей. Раньше было сорок тысяч. Его обвинили в нанесении крупного ущерба. И суд постановил взыскать сумму со всей семьи. Хорошо, что, погасив большую часть возникшего долга, суд дал возможность рассрочки долга без процентов. Ну, ты устраивайся». «Завтра, без десяти семь, я тебя разбужу. Ну а дальше уже сам старайся не проспать», — сказала девушка и вышла из комнаты, оставив меня одного. «Честно сказать, я очень устал, и мне хотелось сразу лечь спать. Но я вовремя вспомнил о своих спутниках. Распаковав котомку, я первым делом достал тубус с белкой и осторожно вынул ее из него, вытряхнув на стол». Она была спрятана в пучке пахучих трав, которые, по словам Пахомыча, должны погрузить звереныша в длительный сон. Осторожно убрав траву и взяв запасную рубашку и подстелив ее на стол, положил бельчонка в ее центр, после чего из котонки достал короб, запечатанный снаружи, и поставил его в угол, как и велел домовой, после чего открыл и отошел в сторону. Сверху короб был прикрыт расшитой тканью, которая аккуратно приподнялась, И на меня уставились две бусинки глаз, затем показалась симпатичная мордочка с небольшой бородой, черного цвета. Осмотревшись по сторонам и понюхав воздух, мордочка скрылась, после чего внутри чихнули и зашебуршали. Внезапно короб упал на бок, и что-то мелькнуло из короба, а платок, накрывавший короб, упал на пол. Подождав немного, я подошел к коробу и заглянул в него, но там было пусто. Тут в углу упал веник, затем книга, лежащая на столе, упала на пол, стукнула и открылась створка окна до этого закрытая. «Да понял я, понял. Сейчас будет угощение», — сказал я, вспомнив совета Радомира. Достав два блюдечка, в одной я накрошил остатки пирожка, а во второй налил немного воды и, пока разбирал вещи, услышал за спиной довольное чавканье. Повернувшись, я увидел двух домовят в треть роста Пахомыча и одного еще меньшего размера. Похоже, вся семья решила показаться мне на глаза. «Добрый вечер», — сказал я, присаживаясь на свою лежанку, где только что расстелил матрас, заполненный душистым сеном. «И тебе добрый, молодой хозяин», — ответил домовой, что выглядывал первым. «Меня зовут Глеб. А вас как?» «А меня называй домовичом. Если что надо по дому, то ты говори. Мы всегда рады помочь». Только вот в части комнат стоят магические ловушки. Мы пока у тебя в комнате поживем, а там как разберемся, так и переселимся». «Да можете и здесь жить. Мне, надеюсь, не помешаете. Пахомыч говорил, что вас нужно подпитывать магией немного, а взамен вы помогать будете». Сказал я, внимательно наблюдая за ним. «Это было бы здорово. С магией у нас проблемы. Да и не любят нас люди за это. Многие жалеют крохи маны, а нам без нее очень сложно здесь выживать». «Этот мир беден на ману, не то, что наш», — ответил домович. «Да мне не жалко. А вы расскажите что-нибудь про тот мир. А то очень интересно, как там все устроено», — спросил я. «А вот поделись маной и расскажем. Наш бывший хозяин магом был, пока его дом не сожгли. Спасибо ему, что нас из огня спас. Мы ведь домовые, нам самим из дома никак не выйти. Если бы бросил, так всей семьей изгорели бы. А после его взяли в плен люди короля». И мы не знаем, что с ним стало. Хотя поговаривают, что в темнице он. но туда не попасть. Там все в магических ловушках. Вот и пришлось нам искать приюта на чужбине. Подпитай нас магией, и мы тут устроимся жить. Много нам не надо, но на первый раз для привязки дома потребуется немного больше», сказал он, внимательно посмотрев на меня. «А как это сделать? Я ни разу не делал», спросил я. «Просто направь энергию в нас, а мы примем ее». «Магия сама найдет, как реализовать себя. Она ведь разумна. Наш прошлый хозяин дома умел подчинять ее и даже разговаривал с ней, а она ему отвечала». «Хорошо, я попробую», — сказал я и, вытянув руку, представил, как живо, накопленное в моих источниках, медленно перетекает стоящих передо мной домовят. Действительно, энергия сама перетекла на них и растеклась равномерно по их телам. «Ух ты! Это же живо! Но ты щедр хозяин!» Ты не боись, ни капли твоей магии даром не пропадет. А то, что я подсмотрел у прошлого хозяина, я тебе расскажу, чтобы ты стал еще сильнее. А теперь извини, нам нужно обустроиться, да и ловушки нужно нейтрализовать», сказал Домович и исчез вместе с семьей, растворившись в воздухе. «Я же решил улечься спать, так как завтра мне рано вставать. А еще предстоит подготовиться к школе, а для этого нужно узнать много нюансов. Я решил не скрывать большую часть своих способностей, так как при спаррингах каждый день и возможных дуэлях я в любом случае проявлю, а вот заявить о себе в первый день учебы будет правильно. Для этого нужно подробно выяснить, как проходят дуэли на территории школы, чтобы не нарушить правила, используемые там. С этой мыслью я и заснул. Но что удивительно, сны мне не снились, хотя в этом мире они постоянно преследовали меня а вспомнить их я после пробуждения уже не мог. «Хозяин, вставай! Разговор есть!» — разбудил меня голос домовича. Проснулся я моментально, как будто и не засыпал. Но чувствовал я себя совершенно выспавшимся. Как подсказала мне память, если источник наполнен живой, то во время сна он несет оздоровительный эффект, что сказывается положительно на всем организме. Оказывается, целители, лекари и те, кто постоянно практикует живу, живут дольше, да и выглядят красавцами, а уж девушки-целители считаются самыми красивыми. Живо в них позволяет значительно продлить не только возраст, но и молодость, поэтому именно они часто идут на стезю целительства и лекарского дела, но это, конечно, только в случае предрасположенности к данной стихии. Что случилось? Спросил я, присаживаясь в своей кровати и посмотрев в окно, где только забрежжил рассвет. «Мы нашли клад, пустой и небольшой, но мы хотим отблагодарить тебя за твою помощь», — сказал домовой. «Я буду рад, если это так, а то я сейчас как нахлебник, и мне даже нечего надеть на выход в город, а быть посмешищем я не привык». «Пойдем, пока все спят, я покажу, где он спрятан». Мне ничего не оставалось, как встать и пойти за домовым. Мы спустились по лестнице, ведущей на чердак в небольшой подвал, где он оказал на неприметный кирпич в стене. Чтобы его вытащить, мне пришлось постараться. Кладка была старая, и глина, которой был замазан этот кирпич, от времени стала твердой, как камень. Благо, я нашел старый гвоздь и, им, процарапав по его периметру, осторожно вынул заглушку тайника. Небольшой и слевший сверток ткани, в котором лежало всего несколько монет, стал моей находкой. Но так как в подвале было очень темно, я решил рассмотреть находку у себя в комнате. Очень осторожно поднявшись по скрипучей лестнице, я выложил содержимое свертка на стол. Старые помутневшие монеты с непонятными символами и, судя по всему, серебряные. Используя кусок ткани, я очень осторожно отер их все и сложил по размеру. Три маленьких, шесть средних и пять больших, а также одна небольшая золотая монетка. Таких денег я в хождении сейчас не видел. А значит, тайник действительно старый. Теперь предстояло решить, что с ним делать. Показать моим приемным родителям – это означает просто подарить их и опять стать нахлебником. А я этого не хотел. В то же время скрыть находку будет нехорошо по отношению к ним, хотя отношение Дианы ко мне меня немного напрягало. Хотя подарок, а это все-таки подарок, и сделал его мне домовой, поэтому как к подарку к нему и нужно относиться. Успокоившись на этом, я посмотрел на ожидавшего моего вердикта домовенка. «Благодарю за ценный подарок. Расскажи, как вы устроились?» — сказал я. «Спасибо, хозяин. Дом отличный и незаселенный, да и вообще, мы пробежались по соседям, не любят нашего брата в этом мире. Никто не подпитывает домовых и не кормит их, а еще ставят обереги, отпугивающие их, поэтому мы нашли только одного домовика по соседству. Он очень старый и ослаб за годы одиночества». Нам даже пришлось подкормить его живой. Он-то и рассказал, что в доме есть тайник. А так, работы тут много, дом старый, в кладовке есть мыши, но мы их к концу дня уже выселим. Нечего жить в нашем здании. Пусть к соседям идут, там у них еды больше. Еще защиту нужно новую ставить, старый мы не нашли, а на новую сил пока еще не накопили. Вот если ты немного живы выделишь, мы сегодня сигналки повесим, и никто в дом не проникнет без нашего ведома, сказал домовой. «Ну, мне не жалко, тем более, если это на пользу пойдет, сказал я и немного подпитал его живой. «Спасибо, хозяин! Тогда я побежал работать. Заодно и приберёмся в твоей комнате, пока тебя не будет», — сказал домович и исчез. Сделав небольшую разминку, я занялся своими источниками. Один был опустошен на 10%, и следовало наполнить его перед походом в магическую лавку. Усевшись на кровати, я осмотрел окружающий мир и понял, что в доме ловить нечего. Поэтому мне пришлось встать и выглянуть в окно. Тут все было намного лучше. Несколько достаточно крупных магических линий проходили через двор нашего дома, и, как я заметил раньше, линия живы проходила выше всех, практически на высоте моего окна, только вот располагалась она метрах в двадцати от меня. Теперь понятно, почему живо так востребована в этом мире, просто она наименее доступна для остальных. Очень осторожно открыв створку окна, я вытянул в него руку и попробовал притянуть луч живы к себе. В этот раз это сделать оказалось не так просто. В двух-трех метрах от окна жгут живы вырывался и возвращался на свое место. Он, как натянутый канат, не желал притягиваться ко мне. Тогда я попробовал отделить от жгута магической энергии жизни небольшой отросток и направить его к себе ну и тут меня ждал провал. Оторвавшись, кусок живы развеялся в воздухе. Тогда я создал свой собственный жгут из живы и направил его к проходящей в 20 метрах линии. Но дальше 10 метров ее не удавалось вытянуть, но решение нашлось быстро. Одновременно с этим я подтянул живу к себе и совместил оба жгута. Тут возникло ощущение, что энергия начала выходить из моего источника, и мне пришлось приложить усилия, чтобы поменять вектор течения силы в нужную мне сторону. На заполнение 10% одного источника мне потребовалось 15 минут, а значит для полного наполнения обоих источников живой потребуется 4 часа, что довольно-таки немало если к этому прибавить наполнение магических кристаллов для продажи, но на все это у меня уйдет более 6 часов, хотя живо стоит на порядок дороже, чем другие виды магической энергии. 10 кристаллов я буду заряжать минимум неделю, а это очень много, хотя денег, полученных от зарядки, мне хватит с лихвой. И тут я хлопнул себя по лбу. Какой же я идиот! Ведь я могу использовать обе руки для зарядки своих источников а потом перелить живо в кристаллы. Так будет быстрее почти в два раза. А это значит, я смогу неплохо заработать, хотя и муторно это дело – сидеть часами и качать энергию в источник, зато полезное для здоровья. Пока я размышлял, то услышал скрип ступеней на лестнице. Кто-то шел ко мне в комнату, поэтому я, прикрыв окно, улегся в кровать. Через минуту раздался стук в дверь. «Глеб, пора вставать!» «Через 10 минут будет завтрак. Постарайся не опаздывать, а то мама будет ругаться». Произнес голос Анастасии из-за закрытой двери. «Стою. Через минуту буду». Ответил я и, встав, стал собирать свои вещи, которые возьму с собой, включая кристаллы для продажи маны. За них я планирую выручить как минимум 100 рублей. А значит, смогу оплатить проживание в доме на месяц. Но если удастся продать монеты из моего клада, то будет совсем замечательно». Спустившись на пятый этаж, я быстро умылся в ванной комнате, которая ничем не отличалась от подобной из моего мира, только потрескавшаяся плитка и ванна со следами ржавчины говорили о бедственном положении в этой семье. Но, как я понял, теперь им будет немного проще, так как сто рублей в месяц, которые я буду платить за проживание, помогут им в этом. За стол я успел точно к сроку» и, усевшись на свое место, внимательно осмотрел гостиную, на которую я вчера не обратил должного внимания. Обстановка была достаточно простой, но в то же время все было идеально чисто. Мебель была старая и обшарпанная. Да и обои на стенах давно требовали замены, но в целом все было довольно неплохо. Тарелки, расставленные на столе, были самодельными, из забоженной глины, покрашенной вручную с красивыми узорами, только вот все они были с небольшим браком». Видя, как я внимательно разглядываю посуду, Анастасия сказала, «Это я сама сделала на продажу, а те, что с небольшим браком, мы оставили себе. Как тебе рисунок? Я сама его придумала». «Очень красиво смотрится орнамент. Наверное, посуду раскупают моментально», — ответил я. «Да нет, покупают, но неохотно. Поэтому сильно это нам не помогает». «Но я стараюсь, и постепенно выходит все лучше и лучше. А ты, я смотрю, уже собрал вещи. Надеюсь, сегодня заплатят нормальную цену за ману, а то недавний шторм опять снизил цены». «А что, цена сильно прыгает? Может, тогда не продавать сразу все кристаллы, а только часть?» — спросил я, посмотрев на Диану, которая накладывала кашу в тарелке. «К сожалению, нам нужно заплатить очередной долг по кредиту, и деньги нужны сегодня к вечеру». «Эта кабала нас скоро в могилу вгонит, но, надеюсь, с твоим присутствием нам будет полегче. Теми деньгами, которые я получу от тебя, мы сразу погасим часть долга, а пока ешь. В городе мы проведем целый день, и перекусить у нас не получится. Мы и так потратились на поездку. Хоть и удастся продать кристаллы, которые мы зарядили у отца, их с трудом хватит до следующей поездки», — ответила она. Каша, на удивление, оказалась вкусной и наваристой. О чем я не приминул сказать, расхвалив ее, за что получил небольшую добавку, чему был очень рад. Работа с живой требовала постоянной подпитки натуральной пищей. Как я понял, одновременно с перекачкой живой идет и перестройка моих каналов. А это требует усиленного питания. Сразу после завтрака мы все вместе отправились в город в сторону центра. При этом идти нам предстояло пешком почти час, так как дом располагался на самом краю городка.